И каким же образом оказались вы в этом, Люденгофе? Путешествовал без всякой цели, без плана, искал уединения. Что так, Николай Дмитриевич? Я, видите ли, только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Сперва она поощряла меня, а потом жестоко уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца была не очень глубока, но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству, чем молодость не тешится. И заехал в зону штат небольшой городок на левом берегу Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким ясенем. Вот тут однажды вечером и донеслись до меня звуки этого вальса. Играли в Люденгофе, городке, который находился на противоположном берегу реки. Я узнал, что туда приехали студенты на коммерш. Коммерш – это, как вам сказать, особенного рода торжественный пир на который сходятся студенты одной земли или братства, ландсмандшафт, понимаете? Да-да, конечно. Но они собираются обыкновенно к обеду под председательством сеньора, то есть старшины. Вон он, видите, и первое до утра поют песни «Ландес фатер», «Калдеамус». Не зря я перебрался через реку и пришел в Люденгоф. Оказавшийся рядом старик с трубкой во рту в плесовом жакете, в синих чулках и башмаках с пряжками любезно удовлетворил мое первое любопытство. Благодарю вас. Питай, пожалуйста. Питай. Я вмешался в толпу зрителей. Над небольшой гостиницей в саду перед которой происходил комыш, Веяли флаги. Мне было весело смотреть на лица студентов, Их объятия, восклицания, горящие взгляды. Смех без причины, лучший смех на свете. Все это радостное кипение жизни, Умный, свежий, этот порыв вперед, Куда бы то ни было, лишь бы вперед, Это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. Ася, довольна тебе? Подождем еще. Я быстро обернулся. Красивый молодой человек держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица. А!